Тамира вышвырнула в мокрую ночь таяльника. Колдун корчился на коленях и скреб руками шею, силясь ослабить, сдернуть удавку. Он будто еще чувствовал, как та стискивает горло, как трещит хребет. Ноги не слушались, размякли, словно восковые, руки едва подчинялись. Обережник сидел на мокрой земле и трясся, исходя липким потом. Зубы выбивали звонкую дробь, брюхо судорожно сжималось, в голове стоял шум, перед глазами всё мелькало. Свладать с собой Тамир смог ещё очень нескоро, а когда вскинул глаза, Нави стоял рядом, зыбкий, прозрачный и смотрел с сочувствием. Я приду отпустить тебя, когда настанет час. Прошелестел лишённый выражения голос. Я прихожу отпустить всякого. Но кто отпустит меня? Послушник смотрел на того, кто когда-то давно был осенённым, на того, кто породил ходящих, и в груди разгорался гнев. Тебя, да будь моя воля, я бы тебя по ветру развеял, прошептал парень. Совсем не заботьтесь о том, что говорится вслух. О ветру. В голосе Навьева раззвучала тоска. По ветру. И тот, кто когда-то был воланцом, исчез, понимая, что человек ничем не может ему помочь. Тамир проснулся, когда весенний ветер занёс в шалаш дым от разгоравшегося костерка и рогонь Велеша. Послушник выбрался на свежий воздух, моргая и чувствуя себя больным и разбитым. Пресница же такое. Старший обернулся к заспанному спутнику, спросил зло: "Ты до ветру ночью ходил?" Нет. Я спал, растерянно ответил молодой. Такая дурь снилась? Дурь? Вот это дурь. И вележ шткнул пальцем себе под ноги. Тамир наклонился с ужасом, рассматривая стёртую линию обережного круга. Запаздывающее понимание оглушило парень, поднял виноватые глаза на собеседника. Мне сон снился. Я думал, что снился я это выходил. Да плевать мне, что тебе там снилось, рявкнул старший. Хоть девки голые, почему черта о бережне стёрта? Его спутник в ответ на это хлопал глазами и молчал. А что сказать? Увидел Нарьева, вышел из бережного круга, а потом, пока корчился собственным задом, стёр проложенную ножом линию, а подправить даже не удосужился. Велиш ударил наотмашь. Тамиры снесло к шалашу. Послушник рухнул спиной на еловые ветки, оглушённый, не в силах сделать вдох. Старший шагнул к нему, сгрёб на груди кожаную верхницу, рывком поставил на ноги и снова врезал, выплёвывая слова: "Это встрешниковые хляби. Стерев, черту, ты мог убить нас обоих". Каждое слово сопровождалось тяжёлым ударом. Где-то между хлябиями и чертой Тамир снова упал и дорабатывал его велеш уже ногами. Потом вздёрнул за волосы, заглядывая в разбитое лицо. Был бы я гнидой, я б тебя не тронул и вообще промолчал бы. А когда вернулись, рассказал бы всё наставнику. Но ему я не скажу, потому что я не сволота. А ты теперь до смерти помнить будешь, что ежели разорвал обережный круг, то хоть спящий, хоть ходящий, хоть живой, хоть подыхающий, хоть кишками наружу его закроишь, понял? Тамир захлёбываясь кровью кивнул. Только после этого Велиш отошёл. Избитый выученик с трудом сел, пытаясь раздышаться от боли. Несколько раз сплюнул вязкую багрово-красную слюну и осторожно пошатал пальцем один из зубов. Снова сплюнул. Зуб остался лежать на ладони. Тамир потрогал языком рану в десне. Больно. Хорошо хоть не передние, а то до старости шепеля ведь. Да еще и рожа теперь вся перекошена. Пальцами щупаешь, но чистый тюфяк сырой. Неровная, проминается и мокрая от кровищи. Ты мне зуб выбил, сказал парень с трудом шевеля разбитыми губами. А хотел глаз. Иди морду умой. Стоя над ручьём и глядя в желтоватую воду с коричневым илом на дне, Тамир тщательно пытался рассмотреть своё лицо. Из ручья на него торчало нечто совсем уж страшное: опухшее, с распухшим носом и окровавленным ртом. Скоро глаза заплывут, и вокруг них пролягут чёрные круги синяков. Хорош. Но Велеш прав. Будь здесь донатос, он бы за такую дурость все рёбра переломал. Послушник засучил рукава и окунул ладони в ледяную воду. В этот миг левую руку от запястья до ключицы пронзила такой болью, что Тамир, не сдержавшись, вскрикнул и повалился на колени. На его вопль испуганный и полный страданий прибежал Велеш. Ты чего? Удивился он и, увидев, как Тамир, скорчившись на сыром песке, прижимает к животу локоть, присел рядом. "Дай, погляжу, что там у тебя". "Да не ори ты, я её тебе не ломал". Парень осторожно ощупал кончиками пальцев руку от запястья до локтя, нахмурился. "Кость целая, даже ушиба нет. Чего орёшь?" Атамир смотрел на свою левую руку, расширившимися от ужаса глазами, сквозь кожу, которая у него, как у всякого колдуна, была очень бледной, просвечивал серый узор. Диковинное переплетение линий, похожие на вены, проступало через плоть серебристое, путанное. Старший выученик проследил за безумным взглядом послушника и спросил: "Я тебе ума чип не на роком?" Тот отрицательно покачал головой, после чего поднес руку глазам собеседника. «Смотри!» «Ну, смотрю, и что? Видишь линии?» Велиш вздохнул. «Знать сильно я тебе по рожь съездил. Умывайся, да пошли есть, хватит дурака валять!» С этими словами он ушел, оставив Тамира наедине с лихорадочными мыслями и пылающий, словно от жестокого ожога, рукой.